Глава 65. Арес. Я впервые не знал, что делать. Никогда не испытывал такой безысходности, одновременно ужаса от своей беспомощности. Как? Как так вышло, что Стасю забрали? Я столько бабла выкатывал за охрану дома, что был уверен, там она в безопасности и ничего, ни единой зацепки. Как? Даже когда Машу забрал Руслан, у меня был хоть какой-то план действий. Пусть не идеальный, рисковый, потенциально провальный, но был, и шансы хоть и маленькие были. Сейчас же ни черта. Я готов был на стену бросаться, но это не могло помочь. Я ненавидел себя за то, что не уберег, что идиот просмотрел угрозу под носом и до сих пор не понимал, в чем она была. «Идем поговорим», — сказал Олег, положив руку на плечо. «Мы встретились взглядами. Мы найдем ее, обещаю». Я лишь мотнул головой, не в силах озвучить очевидное. «Ты не дал мне ступиться, опустить руки, брат. Теперь и ты доверься мне». «Ты что-то знаешь», — тут же уцепился за его слова. «Идем, поговорим». Я не понимал, зачем и куда. Вернувшись сегодня домой и не обнаружив девушку, я поднял на уши всех, но ничего не нашел. Никто ничего не видел и не слышал, а Стася испарилась. При этом все ее вещи были на месте. Я не верил, что она сбежала сама. Нет, у нас все только-только наладилось. Что-то здесь было не так. Пока метался по городу, дергая всех подряд, позвонил Олег и попросил приехать к нему. В кабинете был Ильдар и... князь. «Ты что здесь делаешь?» — бросил ему вместо приветствия. Однако Паша не начал поясничать, как обычно, а довольно серьезно протянул руку. «Я по делу, оно касается вас в том числе». «Что еще?» — обреченно спросил я. Снова попытался крышевать какой-то клуб, но не вытянул. Раздраженно цокнул, злясь, что мы теряли время на этого балдуя. «Вообще-то я по поводу вашей проблемы со Сбоевым». Я бросил мельком взгляд на Олега. Тот не выглядел удивленным. А еще здесь был и Самедов, который вроде бы мог быть в сговоре с Владленом. «Конкретнее нам некогда», — не выдержал я. «Тише, брат». осадил меня Олег. Оказалось, что Паша работает на Мансурова. Надо же, какие новости!» Не удержался от сарказма. «Кто еще впахивает на него? Может, тот же Сбоев?» «Не кипятись», — примерительно произнес князь. «Я давно в Империуме, это правда. Если можно было шокировать еще сильнее, то у него получилось». «Чего ты?» Тот довольно ухмыльнулся и снова стал похож на того раздолбая, которого я привык видеть. «Что, обскакал тебя на повороте? Я туда и не метил, чтоб ты знал. Огрызнулся я». Только я не пойму, как тебя с твоей тотальной удачей все просирать взяли. «Арес», — вмешался Эльдар, — «выслушай его». «Все нормально», — иронично усмехнулся Паша. «Так и должно быть. Кто воспримет всерьез такого придурка, как я, правда?» До меня дошел смысл его слов, и не будь я взбешен ситуацией со Стасей, я бы поаплодировал Мансурову. «Очень ловко иметь своего человека, о котором мало кто знает и в которого мало кто поверит». «Что там со Сбоевым?» — напомнил я. «База данных. Он охотится за ней». У Владлена Игоревича давно были подозрения насчет него, но доказательств никаких. Когда незадолго до кончины Орловского я начал копать под него, скажем так, в организации начали происходить нехорошие вещи. «Какие?» — поторопил я его, ближе к делу, Паша. Если коротко, то кто-то хочет смены власти. Мансуров принимает довольно жесткие решения. Раньше всех это устраивало, времена, когда все друг с другом грызлись, помнили хорошо, и повторений не хотелось. Но теперь... теперь появились несогласные. Да, теперь, когда вопрос выживания структуры не стоит остро, Владлен Игоревич стал терять свое влияние. И как это связано с нами? Я нашел доказательство, что Сбоев филигранно подставил Мансурова с поставками оружия несколько раз, по разным схемам. Но дело в том, что сам по себе Владимир человек прямой. Он не многоходовой игрок, за ним кто-то стоит. И есть подозрение, что та же база данных нужна, чтобы окончательно свалить Мансурова. Но как, не понимал я, кому они ей будут угрожать? Владлен Игревич довольно жестко пресек разговоры о том, чтобы продолжить разработки Орловского. Выступил против торговли наркотой. Представь, что будет, если обнаружится его личная лаборатория по производству этой дряни. «Слишком сложно», — покачал я головой. «Да и это всего лишь теория». «Паша прав», — вступился Олег. «Я несколько раз слышал некоторые разговоры в кулуарах. Я человек новый у них и относятся ко мне настороженно. Но даже я заметил, как сместились акценты на собраниях». «Ладно», — согласился я и повернулся к Самедову. «Ну а ты что скажешь?» Ты же будешь защищать своего наставника? Я уверен, что он не причастен к наркоте и никогда не станет. Почему?» Повисла пауза. Ильдар отвел взгляд, словно раздумывая над чем-то. У Владлена Игоревича дочь умерла от передоза. Если и есть что-то, что он ненавидит в этой жизни, то это наркотики. Мы все по очереди переглянулись. «Хорошо, допустим», — наконец произнес я. «Как это поможет найти Стасю?» «Я знаю, где сбоев ее держат», — ответил князь. «И, кажется, впервые за этот день я смог вдохнуть чуть свободнее». Нам понадобятся люди хороший план. И еще, у Сбоева тоже есть слабое место. Довольно серьезно добавил он. А у меня уже включился привычный механизм, когда нужно было собраться и принять четкое и правильное решение. Слушаю. Знал бы я тогда, чем обернется идея, родившаяся после его слов.